Глава пятая «Ваш милость!» Сгибаясь в низком поклоне к Уильяму, сидевшему в трактире постоялого двора и неторопливо пьющему пиво, подошел хозяин, дородный мужчина с заискивающим взглядом. Смотрел он с нескрываемым страхом и подобострастием. «Ишь, как его перекорежило!» Подумал Уильям и спросил. «Тебе чего, Митрофан?» «Там к вам пришли!» из рыночной стражи. Зови сюда. Слушаюсь, сей момент -с. Митрофан, непрестанно отвешивая поклоны, попятился. К столу подошел стражник. «Садись», — указал на лавку напротив Уильям и крикнул. «Митрофан, кувшин пива!» — повернулся к севшему стражнику. «Борс, тебе какого, темного или светлого?» «Темного!» — скромно ответил стражник и пригладил усы. «Темного!» — крикнул сыщик. Он не стал сразу расспрашивать стражника. Зачем тот пришел, уже догадывался, а подождал, когда принесут пиво. Стражник степенно налил пиво в кружку, выдул пиво одним заходом и, вытерев пену с усов, сам начал говорить. «Значит, так, хитр. Простите, ваша милость». «Ничего, можешь звать меня, как обычно», — отмахнулся Уильям. Он был опытным решалой и хорошо понимал, что для того, чтобы стражник был более откровенным, нужно вести себя с ним попроще и уважительно. Тогда и он ответит тебе доверием. Так и вышло. Короче, встречались южане с приезжим. Несколько дней назад в город прибыл купец, торговец алхимии. Арендовал место на рынке. Не скупился, а торговал всего-то душистой водой. Правда, дорогой. Вот к нему и подошли эти двое. Мальцы-карманники заметили, как черноволосая девка достала из кошеля золото и решили ее прищучить. Но та специально подставилась, ничего не купила и пошла вдоль рядов. Она через пацанов искала выход на местных бандитов. «Вот, купец тот еще здесь». Но самое интересное вот в чем. Стражник налил себе еще пиво и выпил. Вчера купец потел к стражникам на рынке в трактире и стал угощать их, и пытался выяснить, что произошло в катакомбах. Ну, ребята и рассказали, что сдали. Мол, кто-то там применил магию, и были трупы. Больше ничего не известно. Дело засекречено. Это все? Все, ваш милость. «Пошли на рынок, покажешь мне этого купца». «Луйко», — Уильям повернулся к Шуаню, сидевшему за его спиной. «А ты готовь лошадей. Думаю, что придется срочно выезжать». Шуань молча поднялся и ушел. «Допивай пиво, Борс», — заметил взгляд стражника, полный сожаления, брошенный на кувшин, — усмехнулся Уильям. При входе на рынок сыщик приказал стражнику. «Иди вдоль рядов и у нужного купца остановись, потом можешь быть свободным». Он подождал, когда стражник уйдет, и затесался в толпу посетителей. Рынок был полон разного люда, и они, толкаясь, торгуясь, ругаясь, шли по своим делам. Никто ни на кого не обращал внимания. Стражник медленно обходил ряды, приглядываясь к товару. Встретился с еще одним стражником, Джумом. Они о чем-то недолго поговорили, и борс пошел вдоль рядов с товаром, выложенным на столах. Наконец остановился рядом с высоким сутулым торговцем, посмотрел на его товар и пошел дальше. Второй стражник прошел мимо купца, заслонив того от Уильяма. В толчье сыщик получил локтем в бок какая-то старуха обозвала его бездельником, и сыщик отошел в сторону. Когда он посмотрел на торговца, то увидел, как тот внимательно посмотрел вслед стражнику и неожиданно стал оглядывать посетителей. Он, словно песок сквозь сито, своим взглядом просеивал толпу. Уильяму стало не по себе, как будто торговец хорошо знал его и выискивал в толпе. Он, мгновенно повернувшись спиной к торговцу, отвернулся. Подошел к продавцу пирожками, что стоял в трех шагах, и стал торговаться. «Ты чего, хитец со смешком спросил разносчик. «Цен не знаешь?» «Знаю. Брахма за пару». «Тогда чего, дурака, валяешь? Или бери, или отвали». «Дай два с морковью». «Две брахмы». «Чего так дорого?» «Чтоб не придуривался». «Борзеешь?» «Ладно, ладно. Один мелкий медяк». Забрав пирожки, Уильям отошел подальше. Когда он обернулся, то с удивлением увидел уходящего торговца. Тот успел собрать свой товар, погрузил на небольшую тележку и потащил ее прочь. Заметил, что ли? Забеспокоился Уильям и, прячась в многочисленной толпе покупателей, пошел следом. Сутулый, не оглядываясь, вышел из рынка и поспешил в сторону южных ворот. Уильям все так же осторожно следовал в отдалении за ним Он заходил во дворы и в открытые двери лавок И вновь неприметно для того следил за торговцем На одной из улиц торговец остановился и стал поправлять обувь Он нагнулся и сыщик понял, что тот оглядывает улицу Уильям спокойно прошел вперед и зашел в дверь знакомого ему дома Прошел во внутренний двор, снял куртку и вывернул ее Шляпу засунул под куртку так, что появился небольшой животик и, нацепив накладные усы, вышел из подарки ворот. Неторопливо, словно обыватель, идущий по своим делам, последовал в ту же сторону, что и торговец, который удалился уже на значительное расстояние. Уильям проследил за торговцем до перекрестка улиц Купеческой и Ямской, потом свернул во внутренний проходной двор. Он уже понял, что торговец идет не к южным, а к восточным воротам. Там был один приметный трактир. Он также понял, что сутулый сделал такой крюк специально, чтобы узнать, есть за ним хвост или нет. «Опытный тип», — рассудил Уильям. Выглянув из-за угла, он удовлетворенно хмыкнул. Торговец свернул и опять стал поправлять обувь, поглядывая назад. Похвалив себя за предусмотрительность, Уильям продолжал стоять и ждать. Когда торговец проследовал дальше, он, открыв замок отмычкой, прошел в двери трехэтажного дома, поднялся на чердак и стал через слуховое окно выискивать торговца. «А вот и он», — подумал Уильям, заметив, как тот подвез тележку к крыльцу постоялого двора «Сладкая курочка». Подозвал мужика, стоящего на крыльце, и показал тому что-то рукой. Мужик согласно кивнул, спустился, подхватил коробку и пошел следом за торговцем. Немного у него товара, как у разносчика сладка, но неплохое прикрытие, никто не заподозрит и не придерется, ничего странного. Душистая вода пользуется спросом у богатеев и стоит дорого. Но почему он ушел? Он что-то почувствовал и собрался уезжать, с недоумением размышлял Уильям. Больше стоять и ждать он не стал, а спустился на улицу и поспешил на постоялый двор, где его ждали Луйко и лошади. «Торговец непростой», — сообщил он Шуаню. Быстро собрался и ушел с рынка. Что-то почувствовал и всю дорогу оглядывался. «Колдун, что ли? Странно это». «Двигай к восточным воротам!» Шуань хлестнул лошадей, и коляска поехала по мостовой. «Что же его спугнуло?» — продолжал размышлять сыщик. «Был он в сыске не новичок, но ответа как не искал, так и не находил». «Колдун все же!» — решил он. У постоялого двора, у восточных ворот они остановились. Уильям спрыгнул с коляски и зашел внутрь. У стойки стоял знакомый ему парень лет двадцати, пухлый, с хитрыми глазками. Не то чтобы знакомый, но они как-то встречались в одной компании, и парень должен был его знать. «Шуй, кажется», — вспомнил Уильям, как зовут парня. «Здорово, Шуй!» «Здорово, хитрец!» — парень протянул сыщику руку и вяло поздоровался. «Зачем пожаловал? Следишь за кем-то?» «Слежу». Уильям выложил руколь на прилавок. Тот моментально исчез в пухлой ладони парня. Глаза его подобрели. «Тот торговец недавно заходил с коробкой. Он надолго здесь?» «Он?» — шуй ненадолго задумался. Оплатил еще двое суток и поднялся к себе в номер. «Как его зовут?» «Зовут?» — парень полистал книгу. «Рен Портам из Блюминга». «Из Блюминга?» удивился уильям это на границе с княжествами брахмы спасибо мне за что заходи если что понадобится непременно уильям с задумчивым видом ушшёл не загорелый и одет по столичной моде хоть и непрост размышлял сыщик но по другому не по нашему съели уловимым столичным шиком так тут одежду не носят «Кафтан приталенный, сапожки укороченные. Нет, он не с юга. Там преобладают южные мотивы. Люди носят широкие одежды. Мало шерсти, больше шелка». Уильям вышел из постоялого двора, сел в коляску. «Что узнал?» — спросил его Шуань. «Зовут купца Партам из Блюминга. Но он не с юга, похоже, из столицы. Заплатил еще за двое суток». Но это странно. Сорвался с места среди бела дня. Всю дорогу проверял, есть ли за ним слежка. Такое впечатление, что он решил уехать из города, но потом почему-то передумал и решил остаться. Вот это-то и странно, нелогично. «А может, слежку с хвоста сбивает?» — отозвался Шуань. «Может, расчет на то, что, мол, подумаем, что он затаился, а сам по-быстрому из города уедет?» «Может быть», — согласился Уильям. «Я тоже склоняюсь к такому мнению. Давай, выезжай из города и остановимся у ворот. Дежурить будем по очереди. Ночью ворота закрыты, и если их откроют, то значит, стражу кто-то подкупил. А может, он решит удрать перед закрытием ворот? Или через другие ворота?» Задумчиво ответил Шуань. «И это может быть», — согласился Уильям. Но все ворота мы не перекроем. Тут надо думать, куда он может поехать. В столицу? Это на юг. Но что ему там делать? Доложить о том, что боевая группа погибла? Что это даст? Ничего. Лишь потеряет время. Не для того он тут ошивался. Он, скорее всего, тот, кто координирует работу таких групп, как южане. На севере ему делать нечего, там путь в пустоши. На западе он, скорее всего, был, и там погиб ушлый Кертинг. Остается один путь, на восток, к поместью Деро, где погиб первый претендент, молодой Рангон Деро. Именно я бы так и поступил. Он не знает, погиб ли столичный дознаватель и был ли он здесь, а значит, будет контролировать этот путь». Ему никак нельзя допустить, чтобы королевские сыщики дознались до истины. Тогда вся эта череда смертей претендентов не будет иметь смысла. А вот устранить сыщиков — это, по-видимому, его задача. Королевский прокурор поменялся. Навряд ли новый так скоро начнет новое расследование, и оно вообще может не начаться. «А время-то идет», — задумчиво ответил Уильям. «Тебе видней». Не стал спорить с сыщиком Луйко. Он подстегнул лошадей вожжами и направил их к городским воротам, не оборачиваясь спросил, где остановимся. Поехали за ворота. Там для тех, кто приехал ночью, построили постоялый двор, чтобы было где остановиться до открытия ворот города. В трактире при постоялом дворе они заказали пиво и сушеную рыбу. Шуань ловко разделал рыбу и разлил пиво. «Ты все же думаешь, что торговец покинет город?» С сомнением в голосе спросил он. «Если он заметил слежку, то самое глупое, что он может сделать, так это убыть через эти ворота. Он же не может не понимать, что их возьмут под наблюдение». «Что-то выдумывать у него нет времени», — спокойно возразил Уильям. «Он вполне резонно может предполагать, что его схватят. Значит, нужно срочно покинуть город. А где самое удобное ближайшее место для этого?» «Здесь. У восточных ворот самый большой шанс его выследить. Зачем еще что-то искать? Рисковать?» «Ну, можно спрятаться, пересидеть, пока его перестанут искать». «Ага». И сыщик в это время уедет в поместье Деро, вместе с материалами расследования. Там в бауле не только его записи по но и протоколы допросов. Весь доказательный материал. «Постой!» Уильям напрягся и уставился в окно. «Что?» — недоуменно спросил Шуань. «Торговец! Где?» «Вон он, переодетый в крестьянина, на телеге едет. Смотри, какой хитрец!» Шуань тоже увидел крестьянскую подводу, на которой сидело два крестьянина. Один крепко сбитый, широкоплечий, другой худой и сутулый. Который из них? Тот, что худой. Что делать будем? Не знаю, Луйко. Посмотрим. Потом, если не придумаем ничего, поедем следом. Но воз, проехав постоялый двор, остановился, и худой крестьянин, спрыгнув с телеги, направился в трактир. Заглянул в продымленный зал, мельком оглядел взглядом, увидел кого-то и кивком головы позвал за собой. Шуань и Уильям низко наклонили головы и делали вид, что сосредоточенно чистят рыбу. «Он не один тут, целая банда», — прошептал Шуань. «Вижу», — шепотом отозвался сыщик. «Поедем следом». «А потом?» «Не знаю, что-нибудь придумаем». «Он же не знает, кто его выслеживает». «Хороший план», — усмехнулся Швань. «А главное, конкретный. Поедем следом, что-нибудь придумаем». «Не ворчи. Предложи лучше». «Лучше не могу». «Тогда пошли выполнять мой». Когда торговец и мужчина, которого он позвал, ушли, сыщик и Шуань посидели еще несколько минут и, встав, вышли из трактира, сели в коляску и, неспешно погоняя лошадей, поехали за подводой. Когда они ее нагнали, то в повозке сутулого торговца уже не было. — Скрылся, гад! — прошепел Шуан. — Надо было его в городе брать. — И чтобы мы ему предъявили... «Что он разговаривал с убитыми южанами?» — невесело усмехнулся Уильям. «Уверен, что у него есть рекомендательные письма от влиятельных людей, его бы даже задерживать не стали». «У тебя чрезвычайные полномочия, и мог бы приказать арестовать его», — не сдавался Шуань. «А под пытками он бы разговорился». «Не сомневаюсь, что у такого типа стоит блокада», — спорил, держась за свою позицию Уильям он бы сдох и всё а сейчас что мы можем сделать искать его только где а потом что думаю он сам нас найдёт тогда и будем думать что делать, поехали к дыру поменялся план э, несущественно мы же всё равно туда направлялись воз остался далеко позади и дорога привела в холмистый смешанный лес. Почувствовалась сырость, закружились и запищали комары. Извилистая, покрытая старой пожухлой листвой дорожка петляла среди невысоких холмов, на которых росли вперемешку сосны, раскидистые осины и дубы. Уильям от однообразной качки задремал, но быстро проснулся. Сзади раздался конский топот. Шуань привстал и оглянулся. Затем, не садясь на козлы, стал хлестать длинным кнутом лошадей. «Вот и объявился!» — зло прокричал он. «За нами погоня!» Уильям удивленно посмотрел на Шуаня и выглянул из коляски. За ними мчались по разбойничьи, посвистывая всадники. Сколько их было, он не углядел. На его сердце бешено застучало в груди. Шуань понукал лошадей, и нещадно хлестал их кнутом. Скорость коляски заметно возросла, и немилосердная тряска тоже. Коляска свирта неслась по узкой дороге и на поворотах сильно кренилась, и казалось, еще немного и вот-вот перевернется на бок. Но Шуань мастерски управлял повозкой и вовремя успевал ее выровнять. Уильяма швыряло от одной стенки к другой. Он не успевал ухватиться и обрести равновесие. Его ноги то и дело взлетали выше головы, и он больно бился головой. «Сейчас повернем, и ты прыгай!» — прокричал Шуань. «Не мешкай, я их уведу! Вдвоем не оторвемся!» Уильям хотел кивнуть, показать, что понял, но только сильно ударился плечом. «Прыгай!» Но очередной крутой поворот коляски отбросил Уильяма к противоположной стенке, и он упал на спину. «Прыгай, мать твою!» — в бешенстве заорал Шуань и, заметив, как тот цепляется руками за борта, толкнул сыщика ногой в грудь. Уильям выпал из коляски, но с другой стороны, чем задумывал. Он перевернулся кувырком через голову, больно ударился спиной и по инерции, обдирая руки и лицо о колючке, закатился в кусты и там застрял. Хотел приподняться, и тут ему на спину прилетело. Он упал на живот и затих. Превозмогая боль и страх, он лежал, не зная, видно его с дороги или нет. Он молился всем богам, которых знал. «Великий хранитель, спасись, береги! Госпожа, удачи, не отвернись от меня! Зачем я согласился на эту авантюру? Мало мне было подземелья! О, хранитель, очага и дома, не выдай! Духи леса, укройте!» Он слышал топот приближающихся копыт и свист преследующих их всадников. Уильям вжался в землю, боясь пошевелиться. Вскоре топот затих вдалеке. Пронесло. Мысль радостно забилась в голове. «Не увидели». Он поднял голову и осторожно огляделся. Под рукой лежал кожаный баул. «Так вот, что врезалось мне в спину. Шуань выкинул мои вещи». Не вставая, Уильям подхватил баул и на четвереньках продрался сквозь густые кусты малины. Выглянул на дорогу и, поднявшись, пригибаясь, быстро перебежал дорогу, а затем со всех ног бросился бежать вглубь леса. Этот лес он немного сдал. Там, дальше, через Лигу, есть болото. И если его будут искать, он может спрятаться на островке. Добежав до болота, он начал успокаиваться. Устало прошел оставшиеся шагов тридцать и, обессиленный от быстрого бега по лесу, буквально свалился по дыву. Уильям вытер пот, разъедающий глаза, и, тяжело дыша, стал отдыхать. «Они меня не найдут. Лес густой», — успокаивал он сам себя. «Пойди, найди, где он выпал из коляски». Постепенно мысли пришли в порядок. Торговец оказался хитрым. Он вычислил нас. Но как? Может, потому что рядом с ним был Шуань, приметный тип. А то, что этому убитому Мураде служили узкоглазые, он должен был хорошо знать. Что же делать? Ничего стоящего не придумав, он решил переждать здесь, а вечером вернуться в город. Что будет делать по возвращению в город, представлял смутно. Может, отсидится, может, в хволь к магу поедет. Что он может сделать один? Только бестолково умереть. А этого Уильям очень не хотел. Так он просидел около часа и стал потихоньку дремать. Он бы даже уснул, если бы не кусачие комары. Его покой что-то нарушило. Что-то, что выбивалось из естественных, привычных звуков леса шума листвы в верху деревьев от напора ветра пение птиц трескотни кузнечиков и жужжание комаров сквозь обычный лесной шум трескотню квакающих лягушек он услышал звуки выбивающиеся из общего гомона Уильям напрягся и прислушался нет показалось успокоился он и тут же встрепенулся он отчетливо расслышал далекое ржание лошадей Выпрямился, ухватив баул, и снова услышал ржание. Выследили. Тревога заполнила его душу. Он не был трусом, но понимал, что по его душу идут непростые разбойники. А он хоть и умел драться, но не владел ни мечом, ни магией. Единственное его оружие — это кистень. Он обычный городской боец, но не воин. Уильям непроизвольно потер подбородок, решая, что делать. Его взгляд суматошно заметался по глади болота. «Надо уходить. Найдут же!» — забила набатом тревожная мысль, и, не мешкая, полуприседью, Уильям побежал к болоту. «К острову нельзя!» — остановился он на берегу. «Его там найдут. Они пойдут до конца. Смогли найти его следы в лесу — найдут и на островке». Погрузившись по пояс, Уильям побрел к камышам. Когда темная вода дошла ему до груди, он вытащил нож и, взяв в зубы ручку баула, срезал камыш. Отрезал верхушку и дунул. Затем потянул в себя воздух. «Дышать можно», — решил он, и, подождав, когда звуки приближающихся людей стали отчетливо слышны, погрузился до рта. Сплюнул волной нахлынувшую воду, попавшую в рот, приготовился нырнуть. «Только бы не задохнуться! Только бы не задохнуться!» — металась мысль в его голове. И когда затрещали ближайшие кусты, он ухватил ртом стебель камыша и нырнул с головой. Чтобы не всплыть, держался рукой за намокший и потяжелевший баул. Он не знал, сколько просидел под водой, но ему казалось, что прошла целая вечность. Дышать под водой было трудно, он дышал редко и прилагал огромные усилия, чтобы не задохнуться. Наконец, не выдержал и осторожно вытащил голову по глаза. Два бандита, а кто это еще мог быть, осматривались на острове. «Нет его тут!» — закричал один из них. «Точно?» послышался голос с другой стороны. Уильям повел глазами и тут же нырнул вновь. Рядом с ним, лагов в десяти, на берегу стоял третий и мог запросто его увидеть. Уильям просидел под водой теперь значительно дольше, а когда вынырнул, то увидел троих всадников уже на берегу. «Утоп он, верно тебе говорю. Я сам чуть не попался в трясину. А он городской. Точно утоп». Иначе его следы были бы на острове. — Хорошо, я понял вас. Поехали, доложим хозяину. — А что с баулом? — спросил другой, садясь на лошадь. Та не стояла на месте, и бандит никак не мог сесть в седло. — Да стой ты, лярва! — выругался он. — А что с баулом? Он утоп? Так и доложим. — Боюсь, хозяин отправит нас нырять за ним. «Вот когда отправят, тогда и полезем. А сейчас не полезу», — ответил другой, худой и жилистый, словно был свит из веревок. Он отмахивался от комаров шляпой. «Там пиявок столько, что кровь за минуту высосут». Всадники уехали, и когда шум затих, Уильям поблагодарил себя за смекалку, не стал прятаться на острове и тем спасся. Он медленно, осторожно, ощупывая дно ногами, побрел к острову. Оставлять следы грязи на берегу он не хотел. Вылезет на остров, отдохнет и подумает, что делать дальше. «Если они знают об ауле», — размышлял Уильям, — «значит, захватили Шуаня. А одному мне ехать к Деро не с руки. Не такой я крутой, как убитый Мурада. Значит, надо ехать в Хволь, к магу. Пусть он думает, что дальше делать». «А я простой городской решала, не герой. Хитрый, умный, изворотливый, но знающий границы своих возможностей, от того и жив до сих пор». Дойдя до островка, Уильям пошел по следам грязи, оставленной парочкой бандитов. Забрался в кусты терновника и стал снимать с себя одежду. Выжил ее хорошенько и развесил на ветках сушиться. Оторвал несколько пиявок и отшвырнул их в сторону. Затем, нарвав веток, лег на них. Пролежал он до темноты. Несколько минут с сомнением решал, идти в город или нет. И осторожность взяла верх. Он решил ночь провести на острове. Ночь выдалась прохладной. Уильям, стуча зубами, трясся от холода, вертелся сбоку бок, стараясь уснуть. Костер разводить не стал, побоялся, что огонь могут заметить. «Ничего», — мысленно уговаривал он себя, — «потерплю. Жизнь, она дороже комфорта». Но посреди ночи все же не выдержал, поднялся и нарвал сухой травы. Ее здесь было много. С помощью кресала высек огонь и запалил костер в предусмотрительно вырытой ямке. Небольшой язык огня побежал по сухой траве и вскоре с жадностью стал пожирать наломанные ветви сушняка. Стало теплее. К рассвету Уильям просушил одежду и сапоги, залил костер водой, которую таскал в листьях лопуха, засыпал ямку землей, а ветви, на которых сидел, выбросил в болото. Критически оглядел место ночевки. Если не приглядываться, можно и не заметить, что тут кто-то был. Подняв снятую одежду над головой, он шагнул в воду. На другом берегу обмыл грязные ноги, обтер травой и оделся. Подхватив баул, осторожно двинулся в сторону дороги. Прошел он немного, с поллиги, и увидел через ветви кустов отблеск костра. Мгновенно присел за дерево и затаился. Не зная, кто это мог быть, небезосновательно предположил, что это те самые бандиты, что искали его». Разговор о поиске баула он помнил, а в нем был ордер королевской прокуратуры. Стараясь не сильно шуметь, Уильям стал задом отползать подальше. Он отполз лагов на сорок, двигаясь на четвереньках, и когда хотел уже подняться, то неожиданно почувствовал, как сильные руки обхватили его сзади за шею, а ладонь сжала рот. Уильям замычал и дернулся со всей силы, как мог. «Тише, Уильям!» Услышал он знакомый голос и, вытаращив глаза, затих. «Тише! Это я, Луйко!» Руки медленно отпустили сыщика. Не веря своему счастью, Уильям повернул голову и чуть не заплакал от радости. За спиной сидел на корточках Шуань с перевязанной окровавленной тряпкой рукой. «У тебя эликсиры остались?» — тихо спросил Шуань. «Да?» — шепотом отозвался сыщик. «В бауле. Сейчас дам». Он порылся в бауле и достал флакон с эликсиром, протянул шуаню. Тот быстро открыл пробку и выпил двумя глотками. «Там трое». Вытерев рот тыльной стороной грязной ладони, сообщил он. «Рад парень, что ты выжил. Я, честно, даже не надеялся. Там бойцы знатные и охотятся за ордером и тобой. Ты им нужен живым. Ну, или твой баул». — Что делать будем? — спросил Уильям. — Сбежим? — Не получится. Они отличные следопыты, по нашим следам пойдут. — Кончать их надо. — Как? Я не воин, только драться умею. — Не надо тебе драться, будешь приманкой. — Как это? — Уильям удивленно посмотрел на Шуаня. — Пойдешь к ним, покажешь себя. Потом побежишь в мою сторону. Остальное я сделаю сам. Уильям долгим, неотрывным взглядом изучал невозмутимое лицо Луйко, стараясь понять, шутит он или нет. «Боишься?» — серьезно, без тени насмешки спросил Шуань. «Есть немного», — не стал скрывать Уильям. «Но теперь мы вдвоем». «Это ты верно заметил», — одобрительно кивнул Шуань. «Сейчас пойдешь к ним. Как только они тебя заметят и побегут за тобой, беги сюда». Уильям поднялся и подхватил баул. «Сумку-то зачем взял?» — тихо рассмеялся Луйко. «Тут оставь, или с ней будешь бегать». Уильям недоуменно посмотрел на кожаный баул и тоже слегка улыбнулся. «Привык к нему». Он поставил баул возле дерева и, пригибаясь, пошел к костру. Не доходя до него, резко остановился и спрятался за стволом толстого дуба. В его направлении кто-то шел, и шел, не скрываясь. Уильям замер и осторожно вытащил кистень. Теперь он странным образом почувствовал спокойствие. Предстоящая схватка его больше не пугала. Он был прежним, резким и рисковым парнем, способным ходить по лезвию ножа. Тот, кто шел, остановился с другой стороны дерева, и Уильям услышал сначала громкий звук пр И следом звук сильно льющейся струи. Кто-то, испортив воздух, справлял малую нужду. Сыщик непроизвольно усмехнулся. Послышал истоптание, и Уильям выглянул из-за дерева. Спиной к нему стоял широкоплечий мужик в одной серой рубахе и завязывал завязки на штанах. Себе под нос он напевал тихую песенку. Решение к Уильяму пришло молниеносно. Опыт уличных боев и нападений из засад давал о себе знать. Он схватил тонкую цепь кистеня, как удавку, и, прыгнув вперед, захлестнул шею бандиту. Сделал это он очень ловко и быстро. Скрутив руки, с силой затянул петлю. Мужик захрипел и засучил руками. Он пытался просунуть пальцы под петлю, но только быстро слабел и скоро Уильям, не ослабевая хватки, опустил тело на землю. Подержал и, убедившись, что тот уже мертв, убрал удавку. Стоя на одном колене, огляделся. Все было тихо. Заметил удивленное лицо Шуаня в кустах и улыбнулся. Подмигнул тому, и тот показал ему поднятый вверх большой палец руки. Уильям оставил тело, обошел его стороной и вышел на полянку. Там у костра дремали два человека. Один из них приоткрыл глаз и посмотрел на Уильяма. Затем, не делая резких движений, сел, подняв руки. «Парень, ты кто?» — спросил он. «У нас ничего нет. Мы бедные крестьяне». Но его прервал возглас второго. «Опа! Сам пожаловал. Не утоп, значит». Тот, кто сидел с поднятыми руками, укоризненно перевел взгляд на товарища. Но второй, поджарый и жилистый, уже вскочил, словно поднятой пружиной. «Парень!» «Ты нам не нужен!» — проговорил он. «Отдай документ и вали на все четыре стороны!» Но в его голосе слышалась неприкрытая насмешка, и Уильям ему не поверил. Он стал пятиться назад. «Стой, дурила! Ты куда? Все равно не убежишь! Отдай по-хорошему!» Желестый пружинистой походкой стал подходить ближе. Уильям, продолжая пятиться, затем развернулся и бросился бежать прямиком через кусты. Желестый сорвался с места и побежал в обход. Уильям не видел, что делал второй бандит. Он бежал к кустам, где должен был сидеть в засаде Шуань. С шумом продравшись и тяжело дыша от волнения и быстрого бега, он заметался взглядом. Шуаня не было. Зато дорогу ему заступил Жилистый. Он был безоружен, но при этом производил впечатление сильного бойца. Уильям остановился и снова стал пятиться. В руках он стал раскручивать кистень. Жилистый, заметив оружие в его руках, лишь усмехнулся. «Не хочешь по-хорошему?» — наступая спросил он. Затем быстро сократил дистанцию и метнулся вправо. Уильям не поддался на уловку и справа налево хлестнул кистенем. Свинцовый шар свистнул и врезался бандиту в плечо. Тот сразу же отскочил, прижав руку к ушибленному плечу. Зашипел от боли. «Ну все, сволочь, ты меня достал!» «Живым буду резать на ремни», и, нагнувшись, не спуская взгляда с Уильяма, вытащил нож из голенища сапога, затем переложил его в левую руку. «Правая, значит, болит», — догадался Уильям и сместился вправо. Он не стал отступать, понимая, что этим ничего не выиграет, а стал непрестанно смещаться вправо, заставляя поворачиваться бандита. Тот понял его задумку и рванулся к противнику. Уильям быстро прыжком сместился влево и на отходе крутанул кистень. Вновь раздался свист, и шар угодил по руке с ножом. Это не бой на мечах. Уильям был в своей стихии. Он просчитывал каждый шаг бандита, хоть тот и был силен и ловок, в уличных драках ничего не смыслил. Он надеялся на природную силу и ловкость. Удар пришелся точно в локоть, и нож выпал. Рука бандита повисла плетью, а Уильям стал обходить противника слева, и тот вынужден был крутиться и отступать. В его глазах промелькнула растерянность. Он неожиданно из хищника превратился в жертву. «Смол!» — закричал он во всё горло. «Сюда!» Но затем неожиданно глаза его остекленели. Он замер с расставленными руками, постоял пару мгновений и медленно завалился лицом вниз в траву. Из его затылка торчала тонкая игла, а в метрах пяти стоял и скалился шуань. «Ты где был?» — закричал Уильям. «Меня могли прирезать?» «Не могли, парень», — смеясь, проговорил, подходя Луико. «Я видел, как ты сражался с южанином. Эти парни тебе были на один зубок». «Ты лишь немного струсил, но когда тебе не оставили выбора, ты их уделал. Я просто не стал затягивать схватку». «Там еще один остался», — показал рукой Уильям. «Может удрать». «Нет, не сможет», — усмехнулся Шуань. «Пошли допросим, узнаем, что им от нас нужно». Шуань пошел рядом, на полшага опередив Уильяма. «А ты, парень, неплохой напарник», — улыбнулся он. «Резкий, сообразительный. Тебе бы побольше опыта набраться, и можно спину подставлять. Будешь почти как мой брат». Последний оставшийся в живых бандит лежал связанный у костра. Его глаза испуганно заметались шуаня-насыщика. «Еще бы ему не испугаться», — подумал Уильям. «Из охотника он превратился в дичь. Тут любой струсит. Но это хорошо. Таким легче язык развязывать». Шуань склонился над бандитом. «Ты можешь уйти из жизни быстро и безболезненно, а можешь умереть в муках. Тебе выбирать», — произнес он. «По-другому не получится», — облизав губы, спросил бандит. «Не мечтай. Шел бы своей дорогой, остался бы жив». «Я мало знаю, а ты просто отвечай на вопросы». «Хорошо, я попробую». «Задавай. Кто вы и откуда? Сколько вас?» «Нас пятеро было. Мы из столицы, охотники за головами». «Кто вас нанял?» «Мы зовем его хозяин. Кто он, мы не знаем. Хозяин иногда нанимал нас для разных дел». «Откуда этот хозяин?» «Говорю же, не знаю. Он сам нас находил». «Должен что-то знать или догадываться», — не поверил Шуань и воткнул иглу под глаз бандиту. Тот заорал так, словно его резали живым. Шуань спокойно смотрел на орущего, затем выдернул иглу. «Говорить будешь?» — спросил он. «Говорю уже не знаю!» И вновь игла воткнулась ему под глаз. Вопль боли, распугивая птиц, разлетелся по лесу. Уильям встревоженно огляделся, но Шуань и ухом не повел. Он подождал секунд десять и вытащил иглу. «Это только начало», — равнодушно сказал он. «Эдмонд, наш старший», — тяжело дыша начал говорить бандит. «Рассказывал, что хозяин служит одному старику, что живет в пригороде столицы, в большом поместье с парком. Там в доме всегда тихо, как в гробу, и темно». «Один раз он сопровождал хозяина. Вот что я знаю». «Где сейчас хозяин и твой старший?» Уильям стал прислушиваться. Бандит рассказывал интересные вещи, которые могут помочь в расследовании. «Дальше, на восток. Трактир «Веселый разбойник». Они там. Одного ты уже убил ранее. Нас осталось четверо. Эдмонд там с хозяином, а мы остались тут трое». «Зачем?» «Документ нужен был. Вот его!» — бандит глазами показал на Уильяма. «Что приказал хозяин?» «Найти его и заставить добровольно отдать этот документ на проведение сыска. Потом убить. Если он уже был убит или погиб, найти его вещи. Мы думали, что он утоп, и утром нужно будет лазить по болоту и искать его баул». У что-то щелкнуло в голове. «Вы были в поместье Деро?» — быстро спросил он. «Нет». И по нервам Уильяма прошла волна разочарования, но он вдруг встрепенулся. «Вы подстроили смерть наследника Кагана?» «Мы», — неохотно ответил бандит. Глаза Уильяма торжествующе блеснули. «Радуйся, ты только что сохранил себе жизнь», — проговорил он. «Как вы это сделали?» «Мы подкупили лесничего, поймали волка. На него хозяин наложил заклятие страха и еще что-то. Когда мальчишка остался с двумя слугами, спустили волка, тот бросился на них. Конь сынка Кагана испугался и помчался. Осталось по дороге его перехватить и свернуть ему шею. Это сделал Эдмонд, а тело сбросил во враг». «Хозяин все правильно рассчитал. Взбешенный Каган убил и слуг, и лесничего, не спрашивая. Везем его в город, в тюрьму, и все сообщим Кагану Дэро. Хозяину не уйти». «Согласен», — кивнул Шуань. «Тут трое лошадей, на них и поедем». «Подожди», — остановил его Уильям. «Последний вопрос. Как вы узнали про меня?» «Один страшник рассказал. На рынке». «Не везите меня в город! Здесь убейте! Я рассказал, что знал! Вы обещали!» «Борс скотина предал!» — Уильям скривился. «Все стражники — продажные твари!» Глаза бандита испуганно заметались. «Не хочешь встречаться с папашей Дэро?» — усмехнулся Шуань. «А придется!» Он ловко связал бандита и ушел за кусты, оттуда привел трех лошадей. «Помоги!» — хватая бандита за плечи, попросил он Уильяма. Тот ухватил связанного за ноги, и они перекинули тело через седло, привязав под брюхом руки к ногам бандита. Шуань похлопал лошадь по шее, затем вскочил в седло. В город они прибыли после обеда. Заступившим дорогу стражникам Уильям показал жетон прокуратуры. У ворот тюрьмы они долго не стояли. Узнав, по какому делу они прибыли, их тотчас же пустили. К ним выбежал сам начальник тюрьмы, забегал вокруг пленника с бледным лицом и, заикаясь, стал выяснять, что делать с преступником. «Это один из убийц сына Кагана жупре тихо ответил Уильям. «Дело очень секретное. Запереть его отдельно» кто он и почему здесь находится никто не должен знать до приезда самого кагана начальник тюрьмы услышавший такую новость побледнел его губы затряслись всё сделаю господин уильям всё сделаю сейчас же распоряжусь уильям кивнул и вскочил на лошадь мы поехали к кагану господин начальник тюрьмы надеюсь на вас Услышав про Кагана, начальник тюрьмы чуть не потерял сознание. Деро был крут и скор на расправу. Он запросто мог по причине плохого настроения казнить и его. «Теперь куда?» — поинтересовался Шуань. «Рыночную стражу навестим. Найдем предателя».